Джесси Штайн подчевала гостя пирожными, так будто он только что закончил курс лечебного голодания. Боссе покинул Германию незадолго до начала войны. Много позже, чем подавляющее большинство эмигрантов. Надо было языки учить, сетовал он. Не латыни греческий, а английский. Жил бы сейчас куда лучше. Ерунда решительно не соглашалась Джесси. «Английский ты еще выучишь, а плохо тебе сейчас только потому, что этот выродок эмигрантский подло тебя обманул. Так и скажи. Ну, Джесси, случаются ведь вещи и похуже. Обманул, да еще и обокрал». Джесси кипятилась так, что ее рюши тряслись мелкой дрожью. У Босса была замечательная коллекция почтовых марок. Самые ценные экземпляры он еще в Берлине отдал другу, когда тому разрешили выезд, на сохранение, пока сам Босса за границу не выберется. А теперь тот утверждает, что никаких марок в глаза не видал. — У него, конечно, их конфисковали на границе, — спросил Хирш. Все обычно так говорят. Этот подлец гораздо хитрее. Скажи он так, он бы признал, что брал эти марки. И тогда у Босса было бы хоть какое-то право на возмещение ущерба. Нет, Джесси, не было бы у него такого права, — сказал Хирш. Расписку вы, конечно, не брали, — обратил он к боссу. Конечно, нет. Это было исключено. Меня бы могли по ней обнаружить. «А у него найти марки!» — добавил Хирш. «Вот-вот. А у него найти марки!» «И обоих бы вздернули, верно? И его, и вас. Потому вы и расписку не брали!» Босса смущенно кивнул. «Потому я и не предпринимал ничего. Вы и не могли ничего предпринять!» «Роберт!» — воскликнула Джесси с досадой. Эдак ты еще чего доброго начнешь оправдывать этого подонка. — Сколько стоили марки? — Приблизительно, — допытывался Хирш. — Это были лучшие мои экземпляры. Тысячи четыре, пять тысяч я бы в магазине за них выручил. Долларов. Целое состояние распалялось Джесси. А сейчас ему даже нечем заплатить за экзамены на врача. «Вы правы, конечно», — сказал босса, соглашаясь с Хиршем и даже как бы извиняясь перед ним. «Все лучше, чем если бы они нацистам достались». Джесси смотрела на него почти с негодованием. «Вечно это все лучше. Почему ты хотя бы не проклянешь этого мерзавца, на чем свет стоит?» «Потому что это не имеет смысла, Джесси. К тому же он брал на себя большой риск» когда соглашался провести эти марки. Нет, я с ними просто с ума сойду. Но как же не понять, как же не войти в положение? Как, по-вашему, стал бы нацист вот так же миндальничать? Он бы избил этого гада до смерти. Мы не нацисты. Ну и кто вы тогда? Вечные жертвы? Я возвращался к себе в гостиницу. Вечер у Джесси навел меня на невеселые размышления. Я думал о боссе, который отчаянно пытался заново построить здесь свою жизнь. В 38 он оставил в Германии жену. Она была не еврейка. Пять лет она выдерживала давление гестапо и не подавала на развод. За эти пять лет она из цветущей женщины превратилась в старую развалину. Не реже, чем раз в две недели боссы таскали на допрос. Поэтому каждый день с четырех до семи утра супруги тряслись от страха. Людей брали обычно именно в это время. При том, что сам допрос начинался иной раз на следующий день, а иногда и через несколько суток. Боссы помещали в камеру вместе с другими евреями. Они там сидели часами, обливаясь холодным потом от ужаса. Эти часы совместного ожидания превращали их в странное братство страждущих. Они шептались друг с другом, но друг друга не слышали. Их слух был обращён вовне туда, где вот-вот должен раздаться мерный топот сапог. Да, они были братством, где каждый в меру сил чился помочь другому достаточно бесполезным советом. Однако в братстве этом взаимная приязнь загадочным образом сочеталась почти что с ненавистью. Словно на всю их камеру Отпущена только одна пайка спасения, и получалось, что шансы одного резко уменьшаются из-за присутствия остальных. Время от времени то одного, то другого из них элита немецкой нации вытаскивала на допрос с руганью, пинками и зуботычинами, которые двадцатилетним молодчикам представлялись совершенно необходимым средством препровождения беззащитного человека. Тогда в камере воцарялось молчание. Они ждали, ждали едва, дыша и не осмеливаясь взглянуть друг на друга. Когда, наконец, иногда много часов спустя, в камеру швыряли содрогающиеся кровавое месиво человеческой плоти, все молча принимались за работу. Боссы настолько к этому привык, что, отправляясь в сопровождении гестаповцев на очередной допрос, просил свою глотающую слезы жену сунуть ему в карманы побольше носовых платков, пригодятся для перевязки. Брать с собой бинты он не отваживался. Его бы тут же обвинили в клеветнических измышлениях. Вот кто рассказывает всякие ужасы про гестапу и уже не выпустили.